Двадцать пятое. Огни на волнах. Мадемуазель рыдала так горько, что слезы мешали ей видеть Ванго. Она сжимала его голову и ощупывала его лицо, словно не верил, что это действительно он, евангелиста, ты здесь, — сказала мадемуазель. Ванго заново узнавал. Этот голос — это и имя евангелиста, которое он почти забыл. Она всегда называла его Ван Го, и только в особых случаях произносила полное имя, словно ей нужно было больше букв, чтобы вложить в них всю свою любовь. «Беги, Ван Го!» «Кого вы ждали, мадемуазель? С кем вы?» Разговаривали. Они тебя ищут. Кто они? Не знаю. Уходи скорей. Я не останусь надолго. Я пришел спросить одну вещь. Ван Го нащупал в кармане листок бумаги «Письмо от Этель». Оно прилетело к нему прямо в руки, повинуясь какому-то скрытому дуновению, и заключало вопрос, который отныне не выходил у него из головы: "Кто ты?" Ван Гостал вспоминать свою жизнь и свои тайны. Есть такие закрытые двери, которые человек старается не замечать, настолько страшно их открыть. Он баррикадирует их мебелью, и забивает воском замочную скважину. Только детям, может быть, станет любопытно, что же там за дверью, и, встав на четвереньки, они увидят под ней полоску красного света. Но Ван Го всегда приводил в ужас этот свет. Он предпочитал ему солнечный, тот, что был снаружи. А сегодня он думал только об этой тайне. Ему понадобилось почти 5 дней, чтобы добраться сюда из Парижа и услышать ответ той, что его вырастила, мадемуазель. Расскажите мне всё, что знаете. Скажите, кто я? Она подняла голову. Что ты имеешь в виду? Он повторил, хотя она прекрасно поняла вопрос. Скажите мне, кто я? Мой малыш. Прошептала она, спрятав лицо в его волосах: "Ты мой малыш". Ван гов встал, пристально посмотрел ей в глаза и сказал с мольбой: "Пожалуйста, скажи те". И тут она дрогнула. Несколько долгих минут они смотрели друг другу в глаза. Мадам Озель присела на стул, лицо её стало неузнаваемым. Оно затрепетало от волнения, словно флаг на ветру, встревоженный дуновением прошлого, по нему вереницей бежали тени воспоминаний, но она не произнесла ни слова. Ветер воспоминаний принёс за собой целую жизнь, Рыдание и смех сменяли друг друга, словно песчинки в дыхании сирокко. Мадемуазель еще не начала говорить, а Ван Го уже многое прочел по ее лицу. Сегодня я не смогу рассказать тебе все. Я уже не знаю точно, что было на самом деле, а что мне привиделось. «Мне нужно время». «У меня нет времени!» — воскликнул Ван Го. Пальцем она придвинула к себе пустую чашку, ну, ту самую, которая своим оборотом вокруг оси возвестила ей о появлении Ван Го. «Я хотела бы начать с конца», — сказала она, — «с последней ночи». «Позволь мне начать с последней ночи». Ванго вынул из-за пояса шёлковый платок, с которым никогда не расставался, голубой квадрат с буквой В и своей фамилией. На смятой ткани можно было различить слова, сколько держав даже не подозревают о нашем существовании. Мадемазель встала, взяла платок, поднесла его к губам и заговорила. Это был «Тёплый солнечный день». Она повторила, собираясь с духом. «Тёплый и солнечный». В такую погоду яхта становилась маленьким раем. На палубе лежали круглые тени от плетёных зонтиков. Медленно покачивались три мачты. Деревянный настил был покрыт восточными коврами — Паровой двигатель не работал, было жарко. Мы купались, прыгая в море с капитанского мостика. Её голос потеплел, она улыбалась. Я вижу тебя в Анго. Ты лежишь на шезлонге из тёмного дерева, вокруг тебя пляшут солнечные зайчики. Я помню голос, который пел тебе песню. Она пропела По-гречески начало колыбельной, проникновенной, как песнь сирены, Кто мне пел? прервал её Ванго, в глазах у него стояли слёзы. Медемуазель сделала вид, что не слышит. До самого вечера стояла ясная погода. Ты лежал в шезлонге в своей голубой пижамке. Кто мне пел? повторил Ванго. Прошу тебя, Ванго, не торопи меня. Она положила на стол сжатые руки. Ночью яхта блестела как золото. Между мачтовыми опорами тянулись гирлянды с лампочками, по всей палубе горели фонарики. Это было большое судно, почти 200 футов в длину, а экипаж состоял всего из шести матросов. С наступлением ночи поднялся ветер, он принёс облегчение после дневной жары. Море заволновалось. Дождь поливал ковры на палубе. Мы укрылись в каюте. Кто укрылся в каюте, мадемуазель? Ты? Я. Она закрыла глаза и постаралась вызвать в памяти пение сирен, чтобы найти в себе силы продолжить. И твоя мать, наконец произнесла она, Там, где стоял Ван Го, послышался какой-то шорох. Сквозняком в комнату занесло сухую траву, и она заскользила по полу. Мадемуазель еле слышно прибавила «И твой отец». При этих последних словах глаза ее засияли. Она продолжила рассказ «И твой отец». Мы находились внизу, в маленьком салоне. Снаружи в это время начался шторм, но мы не боялись. На свете не было яхты прочнее, чем наша. Она плавала у берегов Дании, по бурным северным морям, самое надёжное судно на свете, твой отец часто это повторял. И она опять улыбнулась. Конечно, он был прав. Твоя мать снова запела, стараясь тебя убаюкать. Он тоже засыпал, положив голову ей на колени. Он любил её. Он стёр старое название на носу яхты и нарисовал звезду, маленькое светило с пятью лучами, потому что твою мать звали Нео, что по-гречески означает свет. Я восхищалась твоим отцом. Он говорил со мной как с дамой, хотя я была всего лишь скромной няней-француженкой, а он выглядел настоящим принцем. На домик в Поляре спускались сумерки. Ван го почти утратил ощущение реальности, он вернулся в прошлое, которое полностью стёрлось из его памяти, и снова возникло ощущение качки, как в ту октябрьскую ночь 1918 года. Матросы спустились вниз, чтобы обсушиться. Нам был слышен их разговор в носовой каюте. Всё случилось из-за этого. Твоя мать не хотела, чтобы они мокли наверху под дождём и велела им возвращаться в каюту. Сама принесла им туда горячей воды. Ванго подумал о руках несущих чайник его мать. Как сладко было ему слышать это запретное слово. «Его мать звали Нелл? Светлая?» Теперь Иван Гос слушал, закрыв глаза. «Я сидела у иллюминатора», — продолжала мадемозель. «Только я одна почувствовала что-то неладное и сказала, «Там на воде какие-то огни». «Твой этот сразу же вышел?» А вернувшись, успокоил меня. Он ничего не увидел. Сказал, что вряд ли какой-нибудь корабль из-за бури, сбившийся с курса, натолкнется на нас в этом месте. Он показал мне точку на карте, сказав, «Мы находимся здесь». Я это хорошо запомнила. И мадемуазель поставила палец на расстеленный перед ней голубой платок. Ван Гог ощущал приближение катастрофы, но всё ещё цеплялся за призрачные картины: палец, указывающий точку на карте, тёплая каюта, пение матери. Ещё немного, думал он, ещё немного нежности, прежде чем наступит конец света. Ты заснул вместе с матерью. Я видел его иллюминатор, Как струи дождя рассекают волны, и как взлетает вверх белоснежная пена. И тут прогремел выстрел. Ван Го открыл глаза. «Твой отец вскочил на ноги, мне кажется, он сразу все понял. Никакого толчка, только выстрел, а за ним второй, а потом еще и еще». Твоя мать встала и спросила, что это, мы наткнулись на скалу или на другой корабль. Твой отец не ответил, он выдвинул ящик стола и принялся в нем рыться. Твоя мать спросила, что он ищет, он ответил, оружие, я ищу оружие, но его не оказалось. И все это время я держала тебя на руках, ты спал. Твоя мать протянула руки, чтобы взять тебя, но в этот момент распахнулась дверь. Мадемуазелья писала их так, будто они и сейчас. Спустя 17 лет стояли перед ней. Их было трое, и у каждого в руках охотничье ружьё. Все трое оказались помешанными. Они говорили на смеси итальянского и сицилийского и спрашивали, где деньги. Я перевела твоим родителям Один из них выглядел настоящим безумцем. Второй пытался его утихомирить, третий молчал. Твой отец сказал им, что денег у него нет. Он одол им часы, снял с себя золотую цепочку и четыре кольца. Тот, сумасшедший, схватил их и с хохотом швырнул на пол, а потом и мадемуазель заплакала. Что Потом, — спросил Ван Го, — «Он... что он сделал?» — прошептал Ван Го. «Он выстрелил». Она рыдала, не в силах успокоиться. «Он выстрелил из ружья. Он знал, что делает». Он не собирался убивать твоего отца, не получив сначала того, что ему надо. У меня на руках был ты, поэтому он не стал стрелять в меня. Нет. Он выстрелил, и твоя мать упала. Ван Го подошел к мадемуазели, присев рядом на корточке, прижался к няне на щеке своей. — Ты даже не проснулся, — сказала она, — так и продолжал спать у меня на руках. — Это я виновата. Если бы ты был на руках у матери, она могла бы остаться в живых. — Возможно. — Ван Го. Ребёнок должен был быть на руках у матери. Почему она не взяла тебя на руки? Почему? Но тогда вас уже не было бы здесь. Мадемуазель сложила вчетверо голубой платок на столе, она сидела вся дрожа, не отрывая от него глаз. Ванго схватил её за руку, Они оторвали отца от тела твоей матери и заставили нас подняться наверх. И тут она потеряла сознание. Эоловы острова, сентябрь 1917 года. Итак, пленников согнали На нос яхты порывы ветра обдавали их дождём солёных брызг. Трое пиратов не сознавали, что творят. Ещё вчера никто из них и помыслить не мог, что сорвётся в это безумие. Они были простыми крестьянами или рыбаками. Одного из них в Санта-Марии ждали жена и три дочки, у другого на дальнем берегу Салины остался дряхлый отец. Кто бы мог поверить, что они со своими заржавевшими охотничьими ружьями осмелятся напасть на корабль, устроить эту бойню, хладнокровно расстрелять экипаж и ограбить пассажиров. Они даже не знали, найдут ли на судне хоть одну серебряную монетку, только их главарь Джо попал в свою стихию. Запах пороха ударил ему в голову, казалось, он играл роль бандита, возбуждённо орал, полил во все стороны, двое других уже не могли его обуздать. Подстигиваемые Джо, они предприняли отчаянную попытку вырвать силой то, что им было нужно позарез, в надежде покинуть этот пропащий остров и добраться до американского континента, как другие это сделали до них. Америка. Они получали оттуда письма с фотографиями. Настоящая жизнь была там. На первый же выстрел поверх их в такой кошмар, очнуться от которого было уже невозможно. Показывай, где деньги, сказал Джо, говоря это, он поднёс факел к лицу, капли дождя шипели, соприкасаясь с пламенем. Отец с ребёнком был в домашней одежде, босой, со старым казачьим платком красного цвета на шее, с мокрыми от дождя волосами. По дороге наверх он забрал спящего сына у няни и теперь прижимал его к себе. Казалось, кто-то наслал на малыша колдовские чары, чтобы укрыть его в безопасном царстве сна. Он спал, и улыбался, сжимая в ручке голубой платок. А тес Ванго произнёс несколько слов, женщина перевела: он заберёт вас с собой, если вы не тронете никого из нас. Поклянитесь. Бандиты переглянулись. Поклянитесь же, повторила она. Джо поклялся первым, коснувшись своего крестильного медальона, его глаза были налиты кровью. Отец фангос минуту колебался. Но чего стоит клятва безумца? Двое других осенили себя крестом. Тогда мужчина осторожно передал ребенка женщине. Он поцеловал мальчика в волосы и отошел, пятясь, чтобы видеть его как можно дольше. Рука, протянутая к сыну, повисла в воздухе. Его намокший желез с золотым шитьем сиял в свете ламп, по движению губ можно было прочесть повторяемые без конца слова «Я вернусь». Дойдя до кормы в сопровождении Джо и второго пирата, он растворился в темноте. Сторожить женщину с ребенком оставили третьего – который с самого начала не произнёс ни слова. Это был широкоплечий великан в куртке из грубо выделанной свиной кожи, из которой торчали остатки чёрной щетины. На плече у него всё ещё висел канат, с помощью которого пираты забрались на борт. В этот момент ребёнок проснулся и взглянул на незнакомца. Тот отвёл глаза, Поспи еще немного, — сказала женщина. — Спи, мой ангел. Шли минуты. Мужчина и няня с ребенком на руках сидели на связке весел и реек. Она бросала взгляды на этого спокойного с виду длинноволосого великана, державшего сейчас в руках ее жизнь. Он был их единственной надеждой. Твой друг нас убьёт, сказала она. Ты ведь знаешь, что твой друг нас убьёт. Она говорила по-итальянски, как говорят урожанцы с севера. Мужчина наставил на неё ружьё и рявкнул: "Он поклялся". Она ответила: "Он поклялся Мадонной". Но на его руках уже была кровь матери. Великан словно оцепенел. Когда он получит то, что ему нужно, продолжала она. он убьёт отца ребёнка. Ты услышишь за спиной выстрел, но будет уже поздно, а потом наступит наш чёрёд. А ну заткнись. Да. Так оно и будет. Заткнись, говорю. Ребёнок слышал этот разговор. Он держался прямо и крепко сжимал рот, чтобы не было слышно, как стучат его зубы. Сидевший перед ним человек был похож на людоеда. Его пот смешивался с дождём. Он настороженно ждал. "Слушай", сказала она. Ветер начал стихать. Прошло несколько долгих минут. И раздался выстрел. Бандит с ревом вскочил на ноги. Он оттолкнул женщину и ребенка. Наклонившись, с трудом оторвал от палубы груду связанных весел и реек. Дотащил ее до края палубы и сбросил вниз. Ударившись о корпус, это подобие плота упало в воду. Людоед спустил женщину вниз по канату, а малыша взял на руки и сбросил в волны. Няня поймала его на лету одной рукой, прежде чем он ушёл под чёрную воду. Другая надержалась за деревянный плот. Людоед смотрел на них сверху. Волна унесла их прочь. Друже минуту появились двое других. Они выглядели вконец обезумевшими. Джото щил почти доверху набитый матросский мешок. Его била дрожь, он нервно смеялся. Казалось, они оба встельку пьяны, хоть и не выпили ни капли спиртного, а не даже говорить связно не могли. Джот вцепился в куртку Людоеда, чтобы не упасть. Гляди, Дресущимися руками он открыл мешок, поднёс к нему факел и снова заорал: "Гляди!" Все трое разом отпрянули. В мешке сверкало золото, блестели драгоценные камни. От дождевых капель они переливались ещё ярче. "Гляди, гляди! Сокровище, сокровище, как в сказке!" Джо орал, не спуская с него глаз, потом погрузил руку в сумку до самого плеча. «А тот человек?» — спросил людоед. «Где он?» В ответ Джо только показал на казацкий платок у себя на шее. Алый платок с серебряной бахромой. «Ему больше ничего не понадобится», — сказал злодей, тряся головой, как помешанный лук. Он разродился безумным хохотом, угрожающе воздёл к небу кулак и неверными шагами побрёл к лодке, взвалив мешок на плечо и даже не спросив, куда делись двое заложников. Мыслями Джо был уже далеко от этих мест. Он мечтал вслух о том, как построит мост от порта Мальфа до самого Манхэттена и выложит его бриллиантами. Спустившись в рыбацкую лодку и слегка поостыв, Джо бросил сидящему рядом людоеду, который уже взялся за весло. «А ты будто и не рад вовсе!» Потом он швырнул в сторону яхты фонарь, полный масла, и тот, пролетев сквозь пеньковые канаты, упал на палубу и разбился. Туда же полетел и факел, огонь мгновенно охватил корму. Джо осенел яхту крестом и и швырнул в нее пригоршню золотых монет, словно благословляя в плаванье счастливого пути. Двое других, сидевших напротив него, не могли прийти в себя от ужаса. Судно успело сгореть только с одного конца. На палубу хлынула вода, звезда, нарисованная на носу яхты, И исчезла в почине последней. Милосердное море и буря торопливо поглотили мерцающий огонь и все воспоминания, прежде чем они обратились в прах. Аджо продолжал смеяться. Его крик, обращённый к грипцу, раздался за миг до того, как на волнах угас последний язык пламени. Эй ты, «Чего рожа скривил? Ты и твой осел теперь заживете по-царски!»